Сам Власов и его сподвижники буквально не просыхали. К тому же привычка заедать водку луком придавала всей власовской компании специфический тяжелый запах, от которого воротило непривычных немцев. Быть интимным другом Власова было непросто. Ой, как непросто. Немножко отъевшись на немецких солдатских харчах, жители Виктория-Штрассе непрестанно говорили о бабах, не пропуская без комментариев ни одну из проходивших мимо окон особняка особ женского пола. Пусть всем этим занимается Фрелих й и бабами, и салом, и луком, и водкой. Если СД берется за это, то, слава богу, думал, глядя в окно, Штрих-Штрихфельд, наше дело политика. в е получилось же у нас в 1917 году. Прикрыли мы тогда свой Восточный фронт посредством гражданской войны в России. о т быть круглым идиотом, чтобы не использовать этот метод еще раз. Перед Власовым на столе лежали отпечатанные типографским способом листки с обращением русского комитета к бойцам и командирам Красной Армии, ко всему русскому народу, к другим народам Советского Союза. Рядом стоял Малышкин, изображая всем своим видом учтивость и готовность пояснить Андрею Андреевичу те или иные формулировки по тексту обращения. Тут же на стуле сидел ш т р и к ш т р и к ф и л ь д нетерпеливо тряся кончиком начищенного башмака. В углу комнаты переминался с ноги на ногу смоленский бургомистр Меньшагин. Было утро 27 декабря 1942 года. Документ принесли Власову на подпись, как водится, сказав, что все десятки раз проверено, считано, согласовано, что на носу Новый год, в которому пора уже начинать готовиться, и что, наконец, надо поставить вот тут, Малышкин ткнул ногтем указательного пальца, свою подпись. В новогоднюю ночь на позиции Красной Армии посыпятся листовки с текстом обращения. 1943 год станет переломным этапом в ходе всей войны. Глава ч е т в е р т Единожды предав. Минул Новый год. На Виктория-Штрассе все оставалось по-прежнему. Завтрак, обед, ужин, пустые разговоры друг с другом, которых в десятый и сотый раз обсуждались те же вопросы, перемывались кости общим знакомым, радиоприемников не давали, газеты неинтересные, да и читать их было трудно, мешало плохое знание языка. Иногда приходила переводчица и что-то из газет переводила. Слушали, спорили, не знали, чему верить, чему нет — Немцы с подписанным обращением куда-то скрылись и замолчали. Похоже, у них опять не ладилось с собственным начальством. Штрик-Штрикфельд и тот появлялся редко, постоянно ссылаясь на занятость. Наконец что-то переменилось. Повеселел фон Гротте. Заглянув к Власову, он энергично пожал ему руку и бросил «Поздравляю!» «Ваше обращение пошло в печать 12 января. Начнем его распространять по обе стороны фронта, хотя, — подмигнул он, — разрешение имеем только на зафронтовую пропаганду. Уверен, результаты будут, и будут очень скоро». Результаты были несомненные. Число перебежчиков возросло. Обращение Власова читали в лагерях для военнопленных и о с т а р б а й т е р о в Оно вызвало большой интерес на оккупированных территориях. п е р б е ж ч и к и спрашивали, как поступить в армию Власова. Население оккупированных районов хотело видеть Власова и интересовалось, где же его правительство, к которому можно было бы обращаться, как к законной русской Власти. Из штабов на Восточном фронте один за другим поступали в Берлин запросы, что делать, что отвечать, как показать желающим эту загадочную фигуру, убедить людей, что Власов и его комитет не миф. Берлин заколебался. В один из февральских дней у Власова появился радостный Штрик-Штрикфельд. «Поехали к портному, Андрей Андреевич! Вам надо сшить новую форму!» Мы с полковником Мартином и фон Гротте тут кое-что сочинили. Исходя из запасов сукна на наших складах, думаю, вам понравится. Коричневый френч, под цвет ему фуражка, черные брюки с малиновыми лампасами, коричневая шинель с красными отворотами. Генерал должен выглядеть как положено.